Глава 9. В происшествии, которое я только что описал, есть ещё один нюанс. Однако сомневаюсь, стоит ли упоминать о нём, поскольку не уверен в целесообразности этого. И я имею в виду поведение дяди Филиппа в тот отдел. когда он старался успокоить маму на пороге нашего дома помню, как уже потом, в доме, он сказал: "А но ведь мы должны использовать любую возможность". Нет ничего конкретного, на что можно было бы указать пальцем. Однако иногда дети бывают чрезвычайно прозорливы. и чувствительной к подобного рода неуловимым нюансам. Так или иначе, у меня сложилось впечатление, что в поведении дяди Филиппа определённо было что-то странное. Не знаю почему, но у меня возникло ощущение, будто в той ситуации он оказался мне на нашей стороне, что он был связан с толстым китайцем теснее, чем с нами, и даже, хотя вполне вероятно, то была лишь моя фантазия, что они с Толстяком обменялись особыми многозначительными взглядами, когда машина отъезжала от дома. Мне нечем подтвердить эти догадки, и более чем возможно, что я просто... проецирую на прошлое восприятие событий, произошедших позднее. Даже сегодня мне больно вспоминать, чем закончились наши отношения с дядей Филиппом. Надеюсь, я достаточно ясно дал понять, что в течение многих лет почти боготворил его. Более того, В первые дни после исчезновения отца я даже думал, что не стоит так уж расстраиваться, поскольку дядя Филипп может занять его место. А надо отдать мне должное, в конце концов, я счёл эту идею совершенно неуместной. Она упоминаю о ней для того, чтобы показать, насколько близким другом был для меня дядя Филипп, и насколько естественным было то, что я, утратив бдительность, последовал за ним в тот день. Говорю утратив бдительность, потому что задолго до того последнего дня я начал следить за мамой, со всё возрастающим беспокойством. Даже когда она просила оставить её одну, я не спускал глаз с комнаты, где она находилась, а также с окон и дверей, через которые могли проникнуть похитители. По вечерам я лежал в постели, прислушиваясь к её шагам и всегда держал под рукой своё оружие. палку заострённым концом, которую дал мне Акира. Однако, чем больше я об этом думаю, тем яснее становится. В то время я ещё по-настоящему не верил, что мои страхи не напрасны. Уже то, что я считал заострённую палку оружием, пригодным для обороны от похитителей, И нередко засыпал, представляя, как сражаюсь с дюжинами ползущих вверх по лестнице захватчиков, сбрасывая их одного за другим вниз ударами своей палки, уже одно это подтверждает. В то время мои страхи носили на удивление нереальный характер. И сейчас Нет, никаких сомнений, что безопасность мамы сильно волновала меня. Удивляло, что взрослые совсем ничего не предпринимали, чтобы защитить её. Именно поэтому я не выпускал маму из поля зрения и никогда бы не утратил бдительности, если бы речь шла о ком-нибудь другом, а не о дяде Филиппе. Было солнечно, ветренное утро. Помню я, смотрел из окна своей комнаты, как кружатся на лужайке перед домом листья, засыпая подъездную аллею. Вскоре после завтрака мама уединилась внизу с дядей Филиппом, так что я мог и ненадолго расслабиться, поскольку был уверен, пока она с ним ничего плохого случиться не может. Через некоторое время до меня донёсся голос дяди Филиппа. Он звал меня. Я вышел на лестничную площадку, свесился через перила и увидел внизу маму и дядю Филиппа. Впервые за последние несколько недель я почувствовал в их настроении нечто ободряющее, словно они только что услышали весёлую шутку. Парадная дверь была приоткрыта, и на пол падала длинная полоска солнечного света. Дядя Филипп сказал: "Послушай, Юрок, ты всегда говорил, что хочешь иметь аккордеон? Что ж, я готов купить тебе его". Вчера я видел превосходный французский экземпляр в витрине магазина на Ухань Роуд. Хозяин магазина, похоже, понятия не имеет о его истинной ценности. «Э, давай съездим, посмотрим. Если инструмент тебе понравится, он твой. Ну, как тебе такой план? Я кубарем скатился с лестницы, перепрыгнув разом через четыре последние ступеньки и завертелся волчком вокруг взрослых, взмахивая руками словно хищная птица крыльями. Глядя на меня, мама к моей великой радости расхохоталась. Она смеялась так, как не смеялась уже давно. не исключено, что именно возникшая в холе атмосфера, ощущение, будто жизнь начинает возвращаться в прежнее русло, и сыграла роковую роль в том, что я утратил бдительность. Я спросила дядю Филиппа, когда мы отправимся в магазин, и он, пожав плечами, ответил: "Да хоть сейчас Если не поторопимся, кто-нибудь уведёт аккордеон у нас из-под носа. Э, вы можете даже сейчас, пока мы тут разговариваем, кто-то уже покупает его. Я опрометчиво бросился к дверям, и мама, снова рассмеявшись, напомнила мне, что следует надеть более подходящие туфли и куртку. Помню, я собрался было поспорить насчет куртки, но решил не рисковать, не только чтобы взрослые не передумали покупать мне аккордеон, но и чтобы не испортить общего веселого настроения. Когда мы с дядей Филиппом направлялись к выходу, я, не оборачиваясь, небрежно помахал маме рукой и устремился к ожидавшему нас экипажу. А но на нижней ступеньке крыльца дядя Филипп сжал мне плечо и сказал: "Эй, дружок, попрощайся как с мамой". Словно не заметил, что я уже это сделал. Впрочем, тогда я ни о чём не задумался, лишь оглянулся, как он велел. И ещё раз помахала рукой маме. Её элегантная, статная фигура чётко вырисовывалась в дверном проёме. Большую часть пути экипаж следовал по той самой дороге, по которой мы с мамой обычно ездили в центр города. Дядя Филипп был молчалив, что немного удивило меня, но прежде мне Никогда не приходилось одному кататься с ним в экипаже, и я решил, что, возможно, такова его привычка. Тем более, что стоило мне спросить его о чём-нибудь, мимо чего мы в данный момент проезжали, как он тут же бодро отвечал, но уже в следующий момент снова погружался в молчаливую задумчивость. Широкие тенистые бульвары сменились тесными, запружёнными людьми улочками, и наш возница стал кричать на пешеходов и рикш, преграждавших дорогу. Когда мы ехали мимо сувенирных лавок на Нанкин Роуд, я помнится, изогнулся, чтобы заглянуть в витрину магазина игрушек на углу Канжо Роуд и приготовился к тому, что вот-вот почувствую Гнилостный запах, поскольку мы приближались к овощному базару, как вдруг дядя Филипп ткнул палкой в спину у пазница, чтобы тот остановился. Отсюда мы пойдём пешком, сказал он мне. Я знаю короткий путь, так будет гораздо быстрее. Это Показалось мне весьма благоразумным, поскольку я по опыту знал, улочки в этом районе часто настолько забиты людьми, что экипажи или автомобили порой минут по 5, а даже 10 вообще не могут сдвинуться с места. Вот почему я без возражений позволил ему помочь мне выбраться из экипажа. Она помнится именно в тот момент, У меня возникло едва уловимое ощущение, что-то не так. А быть может, было нечто необычное в самом прикосновении дяди Филиппа, когда он помогал мне выйти, или в его поведении в целом. Но он тут же улыбнулся мне и сказал что-то Чего я толком не расслышал из-за стоявшего вокруг гвалта. Он указал на ближайший проход, и я последовал за ним, стараясь держаться как можно ближе, пока он протискивался через пёструю толпу. С ярко освещённой солнцем улицы мы попали в густую тень. Здесь В гуще толкающейся и гомонящей людской массы дядя Филипп остановился и повернулся ко мне, сжав моё плечо, он спросил: "Кристофер, ты знаешь, где мы находимся? Можешь угадать?" Я огляделся кругом, и, указав на каменную арку, под которой люди теснились у овощных прилавков, ответил «Да, вон и там Кукиан Роуд». «Ага, значит, ты знаешь, где мы?» У него вырвался странный сдавленный смешок. «Ты неплохо ориентируешься?» Утвердительно кивнув, Я ждал, что же будет дальше, но постепенно у меня стало охватывать тревожное предчувствие чего-то ужасного. Вероятно, дядя Филипп хотел добавить что-то, быть может, он вообще планировал всё сделать по-иному. Но, думаю, в тот момент когда мы стояли друг против друга, со всех сторон остиснутые людьми, он прочёл в моих глазах понимание того, что игра окончена. Мучительное смущение отразилось на его лице и вокруг окружающим гуля, я едва расслышал, как он произнёс: "Хороший мальчик". Он Опять сжал мое плечо, глядя куда-то поверх моей головы, потом, судя по всему, принял окончательное решение, о котором я уже догадывался. — Хороший мальчик, — повторил он на сей раз громче, — его голос дрожал и добавил, — «я не хотел причинить тебе зла». Ты это понимаешь? Я не хотел причинить тебе зла. С этими словами он резко повернулся и растворился в толпе. Я сделал нерешительную попытку догнать его, через несколько мгновений даже заметил мелькнувший где-то впереди его белый пиджак, но пройдя под аркой, дядя Филипп снова исчез из поля моего зрения. Теперь уже Она всегда. Несколько минут я неподвижно стоял в толпе, стараясь не думать о том, что случилось.